«Моих заслуг? Да, ваших. Они невелики. Пришло время сказать вам в лицо, вы просто дурачок. Вы всегда были дурачком и с возрастом не набрались ума. Когда вы были еще совсем ребенком, уже тогда все видели вашу глупость и скудоумие. Недаром наша покойная матушка, святая женщина, стыдилась вас и даже прозвала «гусенком». — Вспомните, Карл, — гусенком. — Вы были гусенком, гусенком и остались. Наш отец включил вас в свой совет, о чему вы там научились. Сидели и считали мух, когда обсуждались государственные вопросы. И я не припомню, чтобы вы хоть раз произнесли дельное слово. А если и начинали говорить, отец и мессир Ангеран только плечами пожимали.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 не столь проворный, как он. Взглядом он указал брату на дверь, и граф Деламарш, мертвенно-бледный, сжигаемый бессильной яростью, вышел из комнаты и вынужден был постраниться перед бесконечной процессией духовенства. Филипп поспешно подошел к ложу и улегся в подобающей позе, сложив руки на груди и опустив веки. В дверь постучали. На сей раз стучали епископы своими посохами. «За кем вы пришли?» — спросил Адам Ирон. «За королем», — торжественно провозгласили за дверью. «А кто его хочет видеть?» «Перы, епископы».